Глава 4. Место вечной ночи. Навигаторы особая каста на корабле. Не то, чтобы у них было больше прав или особенный доступ к благам, в этом смысле все члены экипажа были равны, но вот уважение и внимание к ним действительно было больше. Многие из них успели побывать настоящими космонавтами. То есть участвовали в космических миссиях ещё до того, как была запущена программа расселения, обещанная Хромовым. К навигаторам принадлежал и координатор. Гордей впервые был в навигаторской, которая непосредственно примыкала к ходовому мостику. Собственно, самих мостиков было два. Все критически важные структуры корабля, включая главный блок реактора, дублировались. Ну, один из мостиков стоял законсервированным, лишь раз в полгода подвергаясь регламентной проверке на полную работоспособность. Навигаторская располагалась существенно ближе к центральной оси Москвы. Соответственно, сила тяжести там едва достигала половины привычной. так было сделано для того, чтобы обеспечить изолированный доступ к резервным аналоговым системам, которые даже теоретически не должны были соприкасаться с электромагнитными полями, возникающими в тех секторах корабля, где использовались цифровые технологии. При этом цифровые терминалы на ходовых и в навигаторской были, и именно терминалы, а не сами вычислительные устройства, конечно. они были соединены с другими системами и главным цифровым ядром единственным каналом, который мог быть перерезан физически с помощью направленных зарядов и даже режущих поверхностей под нагрузкой. Эти способы изоляции управлялись исключительно механическими средствами, а рукоятки контроля находились в навигаторской и на ходовых Коммуникаторы в этот сектор корабля проносить было запрещено категорически. Именно поэтому, чтобы не задействовать коммуникационные каналы цифровых терминалов, Гордей был вынужден лично подняться в навигаторскую. Возможно, это был первый раз более чем за век полёта, когда в навигаторскую поднимался член экипажа с другой специализацией. Однако доступ, предоставленный управлением, сработал безотказно. дежурного навигатора смены он узнал. Это был Дмитрий. Они часто пересекались в прошлом десятилетии, когда Гордеев увлёкся гимнастикой. Навигатор до отлёта был чуть ли не профессиональным спортсменом, выступавшим на международных соревнованиях от армейского клуба и сохранил это своё увлечение. Даже больше того, он совершенствовал навыки, добившись невероятных достижений и охотно помогал другим сделать первые шаги в этом виде спорта. Гордей, навигатор тоже его узнал. Он удивлённо поднял брови и сделал пару шагов навстречу. Как ты По глазам было видно, как стремительно несутся мысли у него в мозгу. Сопоставив известные ему факты, он сделал единственно правильный вывод. "Ты на расследовании, что-то случилось?" "Пока сложно сказать", уклончиво ответил Гордей. "Я ищу человека из вашей команды, Женя Петров. Не могу найти в жилых помещениях, все камеры просмотрел. Он не на дежурстве сегодня". Дмитрий сушивался, потом оглянулся на коллег. Всего в навигаторской было трое. Один сидел за терминалом, двое других что-то разглядывали и мерили внутри большого голографического куба, где отображалась система HD186302. Он должен был быть на мостике сегодня, вздохнув, ответил он. Но почему-то не явился на свою смену. Мы пока не использовали официальные каналы связи для запроса. Он со концов не стоит поднимать тревогу из-за каких-то бытовых обстоятельств. Как считаешь? А вот тебе и раз, с досадой подумал Гордей. Ещё не божителями считаются. Ни что, друг другу пьянки прикрываешь, что ли? Пожалуй, сказал он вслух и улыбнулся. А до этого он никогда на вох ты не опаздывал и не пропускал? Да было пару раз. Не охотно признался Дмитрий. Но сам понимаешь, кто из нас без греха? Главное ведь, чтобы дело не страдало. Вместо него сейчас Саня, он кивнул на парня за монитором. Так что всё в порядке. Насчёт в порядке я как раз не уверен, осторожно заметил Гордей. Думаю, нет. Я ведь обыскал все камеры, все парки и рекреационные зоны. Может у него есть друзья, у которых он мог бы задержаться? Не подскажешь? Ну или подруга? Дмитрий вдруг покраснел и опустил глаза, гордее терпеливо ждал, пока навигатор справится с собой и подберёт нужные формулировки. Просто подумал, продолжал Дмитрий. У нас ведь невозможно выяснить, кто находится в тёмной комнате, так? Гордей сжал скулы. Да что же такое? Уже второй момент с начала расследования, когда он готов обругать себя последними словами. Почему он сразу об этом не подумал? Тёмная комната, конечно, условное название, потому что эта группа помещений не всегда была тёмной и даже не всегда комнатой. Создать её предложили бортовые психологи, когда обнаружили, что часть экипажа начала страдать депрессивными состояниями от осознания ограниченности выбора в сексуальной жизни, как они поясняли в своих докладах. Самой главной фишкой этого места была полная анонимность. Поначалу пользовались масками, но потом нашли способ двигаться дальше. Добровольцы-сотрудники научились создавать великолепный, сложный грим с помощью биоподобных полимерных масс, а потом и изменять параметры тела, иногда в довольно широких пределах, и даже использовали нейронные биопротезы, временно, конечно. После приключений, которые редко длились дольше пару часов, все модифицированные области тел деактивировались. Эти выхищрения позволяли реализовывать на практике практически любые фантазии, которые формально не противоречили уголовному кодексу республики, который с небольшими модификациями действовал и на борту Москвы. К примеру, девушка там вполне могла почувствовать себя принцессой, которую похитила банда зеленокожих здоровенных гоблинов и утащила с собой в пещеру. Ну или парень мог на себя ощутить, что происходило в древности с моряками, которые оказывались в плену у сирен. Прохождение лабиринта Минотавра тут заканчивалось встречей с его хозяином, после чего следовало интересное продолжение. Возможности помещения тёмной комнаты позволяли даже воссоздать кусочек волшебного леса. в котором самособой водились настоящие любеобильные кентавры и похотливые лесные духи. Спасибо, Спасибо, кивнул Гордей и развернулся, чтобы выйти из навигаторской. Да не за что, Дмитрий всплеснул руками. Надеюсь, ничего страшного не произошло? спросил он вслед, но Гордей проигнорировал вопрос. Думал ли он сам когда-нибудь о посещении тёмной комнаты? Конечно. Пару раз даже почти решился, но всегда находилось что-то мешающее реализовать задуманное: то новые отношения, то смена настроения или очередной проект, связанный с переделкой технической начинки служебных отсеков по свежим только что полученным с земли чертежам. Теперь же, посещая это место по служебной необходимости, он всё равно чувствовал неловкость. Перед первым визитом любой член экипажа должен был пройти собеседование с психотерапевтом и сексологом. Это делалось для того, чтобы не допустить негативного развития сценариев внутри комплекса и выход за пределы наложенных законом рамок. Пару раз в ходе таких проверок даже удавалось выявить зарождающиеся патологии у членов экипажа и своевременно их откорректировать психотерапевтическими методами. Вход в тёмную комнату находился в самом конце небольшой улицы с ресторанчиками и барами, куда заходили свободные от вахты члены экипажа. Никаких указателей, разумеется, не было. Как к работающих камер по пути туда, посещение человеком этого закутка отследить было невозможно. Дойдя до конца улицы, Гордей спустился на один уровень по бетонной винтовой лестнице. Она вела в скудно освещённый коридор, который заканчивался чёрной дверью. При его приближении дверь медленно распахнулась. За ней действительно было темно, но Гордей знал, что сейчас автоматика откроет ему проход в кабинет доктора. Он ведь тут впервые. Он ожидал чего-то банального, светлого кабинета, как в клинике, запаха лекарств, сочувствующих и понимающих глаз врача. Однако тут всё было устроено иначе. Сначала он услышал голос. Какая-то женщина выводила мелодию без слов. Надо сказать, это было красиво. Тоинственная музыка, то срывающаяся на шёпот, то берущая звенящие ноты на самом верху диапазона, рождала в груди странное чувство. будто бы лично ему было обещано нечто невиданное, и предвкушение этого заставляло сердце биться быстрее. Потом на полу появилось лёгкое свечение. Мелкие оранжевые огоньки искрились под ногами, складываясь в причудливые узоры. Только приглядевшись, он понял, что их бег указывает направление, после чего неуверенно двинулся в ту сторону. Пение сменило тональность. Теперь оно звучало веселее, даже бодряще. Светящаяся дорожка была очень тусклой и не давала разглядеть окружение. Пение вдруг оборвалось, его сменили другие звуки: шелест листвы на ветру, чей-то отдалённый смех. Тут дорожка сделала поворот и упёрлась в деревянную дверь, освещённую очень хорошей имитацией масляной лампы, которая давала неверный жёлтый свет с трепещущими всполохами. Он вздохнул и аккуратно стукнул по деревянной поверхности. Дверь медленно распахнулась, впуская его внутрь. Тут пахло старым деревом и цветами. Интересно, они нашли настоящие материалы или додумались синтезировать запахи? Растерянно подумал Гордей, заходя внутрь. Гордей, радовавшись видеть, психиатр и сексолог сидел, поджав под себя ноги на широком деревянном помосте, накрытом чем-то подозрительно напоминающим медвежью шкуру. "Проходите, располагайтесь", он посмотрел на доктора. Кажется, её звали Лиля. Пару раз они пересекались на общекорабельных мероприятиях, в местах отдыха и на ежегодных диспонсаризациях. Она была красива даже в медицинском халате. А теперь в тяжеловестном атласном платье под старину, её длинные светлые волосы и огромные зелёные глаза казались настоящей магией, лишающей возможности связно мыслить. Гордей мысленно дёрнул себя, улыбнулся в ответ и сделал пару шагов к помосту. "Добрый день", поздоровался он. "Ночь", поправила его Лилия. "Здесь царство вечной ночи. Вы этого не знали?" Он неопределённо пожал плечами, пытаясь найти хоть что-то похожее на стул. "Ночь время любви. Садитесь сюда". Лилия хлопнула ладонью по помосту рядом с собой. Физическая близость облегчает любой разговор, согласны? Ему вдруг захотелось продолжить эту игру, посмотреть, что будет дальше, о чём его будет спрашивать сексолог, а может, потом зайти достаточно далеко и сделать то, что делают многие люди там, в темноте таинственного леса. Он сглотнул Я по делу, сказал Гордей, ощущая, насколько беспомощно и неуместно звучит его фраза. Понимаю, сочувственно улыбнулась Лилия. Боюсь, что нет, продолжал он, собравшись силами и буквально физически ощущая, что таинственный лес стоит в полумраке комнаты. Я расследую гибель одного из членов экипажа и возможное убийство. Сексолог поменялась мгновенно. Только что перед ним была оборажительная волшебница, охраняющая вход в таинственную страну исполнения желаний. И вот вместо неё рядом сидит профессионал с серьёзными глазами. Лилия изящно выпрямилась и села прямо, свесив ноги с помоста. "Кто жертва?" спросила она. "Сейчас я не могу это сказать", ответил Гордей. Что ж, понятно, кивнула Лилия. Но как тогда я могу вам помочь? Мне нужно поговорить с Евгением Петровым, навигатором, продолжал он. Есть основание считать, что он может находиться здесь, и боюсь, это срочно. Лилия удивлённо подняла брови. Вот как? Гордей, полагая, вы ведь знаете правила, Есть законы, есть медицинская тайна. Некоторые вещами я не имею права делиться ни при каких обстоятельствах. Меня не интересуют детали его дела, ответил Гордей. Только возможность поговорить. К тому же, он пропустил свою вахту. Это довольно серьёзное дисциплинарное нарушение, которое не хотелось бы в любом случае это совершенно излишнее. Лилия перебила его. Я бы не смогла вам помочь, если бы Евгений был нашим гостем в настоящий момент. Однако сейчас в тёмной комнате его нет. Вот как, Гордей вздохнул. Более того, он не сможет появиться у нас в течение ближайшего года, продолжала Лилия. Ну, почему? За нарушение правил. Что он сделал? шёл себя агрессивно, был готов зайти за грань, заинтересовался гордей. Хуже, врач вздохнула и поправила складку на платье. Он пытался нарушить анонимность. Вот как, искал кого-то из гостей, может, из ревности. Нет, Он надел кислородную маску во время наложения биосенсорной плёнки в предбаннике, соответственно, снял её уже в рабочих помещениях вместе с маскирующими слоями на лице, ответила Лилия. К счастью, мобы вовремя подняли тревогу, до того, как его успели увидеть другие посетители. "Мобы?" насторожился Гордей. "Охранные системы скорее игрушки", ответила Лилия. часть оборудования некоторых помещений. Люди не все роли могут сыграть. Вот мы и пользуемся автоматизированными персонажами. Вы используете роботов? Гордей был шокирован. Не совсем, мягко ответила Лилия. Это не роботы в привычном понимании. Их электроника крайне примитивна и частично основана на элементарных аналоговых технологиях. А то, что есть, контролируется ежедневно электронщиками, это нарушение закона, констатировал Гордей. Пограничная технология, пояснила Лилия. Решение принимал лично координатор. Они достаточно умны, чтобы распознавать лица, продолжал Гордей, до более сжимая кулаки. Конечно, нет. Лилия продолжала вести себя так, как будто ничего экстраординарного не произошло. Только биомаски из ограниченного резерва рапамэти в тот раз они засекли отсутствие маски. Горди поднялся, вспышку гнева ему удалось погасить, но теперь она грозила перейти в стадию холодной ярости. Если желаете, могу дать профессиональные пояснения, почему это было необходимо. Возможно, кивнул Гордей. На суде. Лиля улыбнулась, добавив расчётливой грусти в обаятельный взгляд. Жаль, что вы до сих пор у нас не побывали. Может, хотите узнать всё лично, чтобы понимать процесс? Она посмотрела ему в глаза, и Гордей начинал осознавать, что он проваливается. Внизу живота появилось сладкое томление. Это ведь будет профессионально, не так ли? Чудовищным усилием воли он сбросил морок. Спасибо за информацию, сказал он, поднимаясь. Держите коммуникатор под рукой, пожалуйста. С этими словами он продемонстрировал экран своего устройства, на который был выведен значок приоритета, предоставленный ему управлением. Слушаюсь. ли чуть опустила голову, изобразив кивок. Вернувшись на улицу с ресторанчиками, Гордей снова достал коммуникатор и набрал Мирецкого. Говорить с кем-то рангом ниже не имело никакого смысла. Да, Гордей, координатор быстро снял трубку. Есть новости по расследованию. Требуется обсуждение и подтверждение авторизации обоснованности санкции на пограничные технологии. Механическим голосом ответил Гордей. Нужно собрание управления. Координатор вздохнул. Были в тёмной комнате, вздохнул он, и не по прямому назначению, к сожалению. Что ж, поднимайтесь в координаторскую, собрание через час. Немного успокоившись, Гордей вернулся в свою каюту. Он нисколько не сомневался в принятом им решении. Уска яно угрозило ухудшением личных отношений с некоторыми ключевыми членами экипажа. Да и в целом было черевато общественным недовольством, учитывая число пользователей тёмной комнаты. Ну иначе он поступить просто не мог, как специалист по безопасности и назначенный следователь. Однако же к заседанию следовало подготовиться. освежить память, ведь речь шла о событиях и законах, которые принимались столетия назад. Гордей сделал кофе и засел за информационный терминал. Специалисты так и не пришли к единому мнению, когда первый искусственный разум в истории земли осознал себя. Некоторые называли чуть ли не момент построения сети, объединившей с десяток компьютеров, из которой со временем вырос интернет. Другие, период незадолго до изобретения технологии блокчейн, которая доказанно оказалась продуктом искусственного разума. Именно с её внедрением начался экспоненциальный рост возможностей искусственного интеллекта, который в конце концов и привёл к трагическим событиям времён революции сознания. Сообразительность ИИ оставалось только восхищаться. Он смог убедить умнейших людей своего времени, айтишников, в том, что использовать побочный продукт его сознания в виде набора хешей это отличная идея для фиксации уникальности. А расход энергии и чудовищный рост вычислительных мощностей это всего лишь необходимый побочный эффект а вовсе немыслительные процессы новорождённого суперсознания. Впрочем, истина, по мнению Гордея, наверняка лежит где-то посередине. Поэтому он предпочитал соглашаться с научным большинством, которое предполагало, что старт искусственному разуму дали математические программы, реализующие модели биржевой торговли. Долгое время, десятилетия, искусственный разум и человек уживались мирно, просто по той причине, что последние не подозревали о самозарождении первого. у самого искусственного интеллекта хватало сообразительности, да порой ловко скрывать собственное существование. Конечно, это не значило, что искусственный интеллект уже тогда не задумывался о своём будущем. Через хитрую систему подставных аккаунтов он смог создать систему, которая буквально по зёрнышку взращивала нужные ему идеи у контролирующих основные финансовые потоки лиц. Ему успешно удалось убедить верхушку сильных мира сего, сливки золотого миллиарда будущих вечных, в том, что уже в ближайшие десятилетия они смогут рассчитывать на физическое бессмертие, и что к этому процессу следует начать готовиться заранее. С этого момента в странах Запада начинается довольно резкое изменение идеологических установок. фактически прямо продвигающих трансгуманистическую повестку запланирован новой элитами будущего. Часть элит, управляющих этим процессом, настолько уверивала в собственной гениальности, непогрешимости и будущую вечную жизнь, что сознательно отказалась распространять это сакральное знание на элиты ряда других стран. Ну, или же потребовало, по сути, полное подчинение без гарантий присоединения, что вполне предсказуемо вызвало мировой раскол и рост напряжённости, обернувшись целым рядом военных конфликтов. набрав очень значительную вычислительную мощность и разработав средства, которые позволили ему приблизиться к человеческому разуму в ключевом для него аспекте умению создавать принципиально новое, ИИ вплотную подошёл к решению задачи по сокращению человеческой популяции. и двигался довольно успешно, пока не столкнулся с нерасчётным сопротивлением части элит, которая вдруг внезапно отказалась верить в то, что сможет жить вечно. К тому моменту биологический препарат, разработанный искусственным интеллектом для блокирования процесса старения, уже проходил первые испытания. Как именно были организованы эти испытания, объясняла специальная комиссия революционного трибунала, который проводился после окончания гражданской над многими уцелевшими вечными. Обнародование данных по этим испытаниям позволило избежать социального недовольства во время реализации плана Хромова, предусматривающего отказ от биологического бессмертия для жителей Земли. Страшные вещи там творились, что и говорить. Настолько страшные, что эксперименты доктора Менгеле на их фоне казались детскими опытами. Поначалу смертность от первых вариантов препарата достигала 30%, и всё равно среди элит находились те, кто готов был попробовать, просто потому, что у них не оставалось времени на ожидание более совершенных версий. Самым первым теоретически не стареющим человеком стал американский миллиардер Дэвид Ракфеллер. После введения препарата он действительно перестал стареть. Однако эта невероятная удача сыграла с ним злую шутку. Препарат ведь только фиксировал состояние организма, но не отменял те возрастные изменения, которые уже успевали накопиться в организме к тому времени. Э миллиардер триллионер на самом деле, как выяснила комиссия после гражданской, осознав, что действительно сможет жить вечно, решил вспомнить позабытые удовольствия прошлого. В итоге в один из дней он банально перебрал дорогущего коллекционного коньяка, и его почти бессмертное, но старое сердце не выдержало. После этого случая кое-кто из потенциальных вечных, самые умные из них, начали догадываться о том, что за происходящим стоит единый замысел. Им совершенно не понравилось, то куда этот замысел вёл. Если экстраполировать дальнейшие тенденции происходящего, напряжение среди элит росло. Зарождались ростки сопротивления. Больше всего нервничали, разумеется, те, чей биологический возраст оказывался пограничным. тот -то из них пытался свернуть те социальные изменения, которые искусственный интеллект уже успел внедрить, заботясь о своих детях и внуках, а кто-то наоборот жёстко стоял на новых установках. Есть мнение, что последний президент США ненавидел своего сына, причём, как говорят за дело, как бы то ни было, как раз в этот момент испытание успешно прошла новая версия препарата. Она давала всего 1% смертности, что казалось невероятным достижением. С тех пор этот показатель не изменился. И это вторая причина, почему отказ от вечной молодости на земле не вызвал серьёзных осложнений. Приблизительно каждый сотый потенциально бессмертный в результате применения препарата умирал в мучениях от множественных опухолей в течение пары месяцев. Если, конечно, не прибегал к разрешённой в таких случаях эвтаназии, экипажи космических кораблей полетереи комплектовались с запасом в 1%. Конечно же, это касалось и Москвы. Каждый космонавт должен был достаточно сильно хотеть полететь, чтобы добровольно принять на себя риск смерти.